Глава 25. Светлана Маслова вернулась в лабораторию из оперативного офиса. Она ушла туда, чтобы сбить настрой коллеги с его задорными, но обидными шуточками. Михаил Устинов был погружен в работу. Не отвлекаясь от компьютера, он спросил: Ну и как там? Зеленого кофе нет, но зеленый чай имеется. Настоящий, китайский. Я об игре рощине. Колется или ушел в отказ? У нас же теперь допросы в прямом эфире транслируются. Видела краем глаза. Рощин заявил, что любил Леру Богданову. Ателла тоже любил Дездемону. Что не помешало ему ее задушить. Какой ты бездушный. На нашей работе надо отключать эмоции. Алиби у парня есть? Говорит, что во время штурма шатался в сквере за общагой. Разумеется, один без свидетелей он переживал из-за девушки мучился воспоминаниями в этом сквере они впервые поцеловались о боже я думал он сочинит что-нибудь поинтереснее ты не веришь в романтику прогулок в поцелуй при луне главастик почесал затылок посмотрел на сложные приборы верю не верю вот если уровень взаимной симпатии можно было измерить в цифрах как процент совпадения днк я бы это проверил как 100% совпадения взаимной симпатии, безумная страсть. 90 ⁇ любовь. Выше 50 ⁇ основание для секса. Секс у тебя стоит ниже любви? Ну, конечно, секса может быть много. Стой, этой, пятой, десятой. А любовь все единственной. Я имею в виду любовь к родине, разумеется. Ну, мужики, ну, циники. Слушай, Устинов, у тебя девушка есть? Хочешь спросить об уровне нашей взаимной симпатии? «Значит, имеется». «Ну да, ты говорил о Маше, журналистке. И как она?» «Чуть-чуть покрасивее Васильича, чтобы не ревновать». «Вот козел. Да я не про внешний вид. Как она относится к твоей фиговой теории о том, что симпатии достаточно для секса?» Громко хлопнула входная дверь. Устинов и Маслова обернулись. На пороге стояла Мария Луганцева, подружка Устинова. Поллица девушки закрывала огненная челка с острыми кончиками в корейском стиле. Единственный открытый глаз, как фотоэлемент, моргнул два раза, чтобы навечно зафиксировать в памяти последнюю выходку головастика. «Маша!» — выдохнул Михаил. «Заметил, наконец-то. Я дверью нарочно шарахнула. Имей в виду, я все слышала, дорогой». Журналистка с кошачьей грацией приближалась к Михаилу, постепенно повышая тон. «С кем ты меня сравнил? Со скелетом?» А что за пургу ты нес о симпатии и сексе с той и этой? 50 процентов тебе достаточно? Я знаю, ты обожаешь Васильича. Вот его и лапой. Маша, да ты что? Мы же так, бла-бла-бла, воздух сотрясали. Тряси дальше. Тряси чем хочешь, перед Васильичем. Процентов 40 его симпатии? Тебе уже обеспечено. Осталось чуть-чуть. Маслова прыснула в кулак, наблюдая за растерянным Устиновым. Миниатюрная девушка с огненной челкой подошла к ней и протянула руку для знакомства. Маша Луганцева, журналистка. — Мужики-козлы, в этом я с вами полностью согласна. — Светлана Маслова, коллега вот этого, — эксперт кивнула на Устинова. — Он не козел, он наш головастик. Почувствовав поддержку, Михаил перешел в наступление. — Как тебе сюда впустили? — спросил он у Маши. — Я пропуск не заказывал. — Старый подделала. «Это нарушение. Ради такого громкого дела я куда хочешь прорвусь. Вокруг вас уже скандал. Все пишут об этом кошмаре с заложницей. Ко мне обращаются с заказами на статью, а я, как рыба, выпучила глаза и молчу». Журналистка откинула челку со лба и изобразила пучеглазую рыбину. Устинов понял, что обида девушки не столь серьезна, и у него есть козыри, чтобы изменить ее отношения. «Дело сложное. С жертвами». «Поэтому и интересная!» Маша подошла к головастику и коснулась пальчиками его плеча. «Пара важных деталей, а дальше я сама. Я дал слово не разглашать информацию». Устинов отвернулся и демонстративно уткнулся в компьютер. «Ну хорошо, это правильно. Ты должен работать». Маша переключила внимание на Маслову. «У вас тоже бывают проблемы с мужчинами?» «Были. Я замужем». «Это что-то изменило?» Перед свадьбой одна умная женщина, Астаховская из нашего архива, сказала мне, «Женщина — это луч солнца, а муж — пластилин. Что захочешь, то и вылепишь». «И как? Получилось?» «Процесс продолжается. Можно взять любого урода и...» Луганцева покосилась на Устинова и пошевелила пальчиками, будто мяла пластилин. «При известном старании», — заверила ее Маслова. Женщины, понимающие, улыбнулись, словно состояли в тайном заговоре против общего противника. Глядя на яркую челку журналистки, Светлана вспомнила о своем никчемном конском хвосте. «Ваш мастер специализируется только на экстравагантных прическах? Мне бы надо что-то сделать со своими волосами!» Светлана небрежно подбросила свой хвостик. «Стилист не проблема. Проблема найти свой имидж. Я постоянно в поиске». «Меня устраивает офисный стиль. Может, ваш стилист мне что-нибудь подскажет?» «Организую», — пообещала журналистка. «Вот визитка с моим телефоном. Вам, наверное, лучше в выходные?» «Да». «А что случилось с заложницей? Почему она погибла?» — спросила Маша. «Я только вчера вышла из декретного отпуска. Вот он — другое дело». Маслова перешла на шепот и осторожно указала пальчиком на Устинова. Журналистка метнула взгляд-молнию в спину приятеля и заговорчески подмигнула Светлане. «Солнце и пластилин». С этими словами она направилась к головастику. По мере приближения к нему ее лицо становилось наивным и кротким, а голос — елейным. «Я вот о чем подумала, Миша. У нас в журнале есть рубрика «Всякая вкуснятина». Ведущая рубрики мне один рецептик подкинула из парной телятины и дала попробовать». М, -м, м пальчики оближешь». Телятиной она тоже поделилась. «Вечером, думаю, приготовить. У тебя красное вино осталось?» «Есть бутылка к Янти. «То, что доктор прописал». «Ты работай, мой умненький, работай». Маша как бы невзначай взглянула на монитор. «Ты что, фильм качаешь?» «Мне не до фильмов. Это видеорегистратор поезда». «Классно. Не просто поезда, а того, что проходил в нужном месте в нужное время». «Как интересно». «Еще бы! Ведь это имеет прямое отношение к нашему расследованию. Что ты говоришь?» «Светлана», — позвал в коллегу, — «кажется, о романтических поцелуйчиках наш Йог не сочинял. Он был вчера в сквере у железной дороги за студенческим общежитием. Вот, посмотри видеозапись». «Как тебе удалось подключиться?» — удивилась Маслова. «Он же головастик», — Маша ласково потрепала приятеля по макушке. А значит, самый умный и вообще самый-самый. Устинав повел голову навстречу женским рукам, невольно показывая, что эти прикосновения ему приятны. На современных поездах есть видеорегистраторы, объяснил он. И вчера две электрички зафиксировали тоскующего Ромео за общежитием. Сейчас сделаю стоп-кадры. Так, немного укрупним, вот. На мониторе появились два изображения убитого горем Игоря Рощина в сквере у железной дороги. «Обратите внимание на время! 14.10 и 14.24!» Устинов сознанием выполненного долга откинулся на упругую спинку кресла и закинул руки за голову. Во время штурма Рощина в здании фабрики не было, он не мог взять выкуп. «Ну и дела!» — воскликнула Маслова. «У парня алиби, а проверяющий уже всем раструбил о поимке преступника!»